Глава 11. В первые месяцы своего появления в театре на Хитровке Аля была занята только репетициями. Ей не давалась роль. Она приходила в отчаянии, и у неё совершенно не оставалось ни времени, ни сил на то, чтобы вникать в подробности здешних отношений, интриг, неизбежных в любой, даже самой дружной театральной труппе. То есть, конечно, она догадывалась, что хитрованцы вовсе не пришли в восторг от её появления. Если бы Аля была старше их лет на 30 и пришла на роль бабушек, тогда, пожалуйста, она не помешала бы никому. А так, ведь они и сами были молоды, и она неизбежно отнимала у кого-то роли, невольно наживая недовожелателей. Аля помнила, как полгода назад китравцы смотрели свадьбу, сыгранную нынешним Карталовским курсом в учебном театре Гитиса, в полном молчании, без аплодисментов, без единого слова одобрения. Карталов даже возмутился тогда. "Ребята, нельзя же так", воскликнул он, обращаясь к своим хитраванцам, мрачно сидящим в репетиционной после спектакля. "Скажите же хоть что-нибудь. В конце концов, всякая ревность должна иметь предел". Так что, ощутив скрытую недоброжелательность труппы, Аля почти не удивилась. Конечно, по возрасту своему она должна была бы питать больше иллюзий, касающихся человеческих отношений. Но по тому опыту, который невольно приобрела за год своей жизни с Ильёй и постоянного общения со стильной тусовкой, иллюзий она не питала никаких. За тот год она успела понять, что такое зависть, чувство для большинства людей всепоглощающее. Её не удивляли улыбки и добрые слова, произносимые в лицо в сочетании с гадостями, изливаемыми за спиной. Она прекрасно знала, что любая оплошность вызывает желание ею воспользоваться, а уж никак не сочувствие. Мир людей предстал перед ней далеко не радужным, к его враждебности следовало привыкнуть и не ожидать, что она вдруг превратится во всеобщую доброжелательность. Конечно, были в этом мире люди, без которых жизнь просто не имела бы смысла. Венька и Саулов, взгляд которого Аля не забывала никогда. Отец Ильи, Иван Антонович Святых, с живым, глубоким вниманием в глазах. А главное, Павел Матвеевич Картал. самый надёжный остров в этих волнах. И всё-таки ей было неприятно, например, что затихает в общий весёлый разговор, когда она входит в курилку, или что Нина Вербицкая едва кивает ей при встрече. Да и то не всегда. Наверное, давно следовало поговорить обо всём этом с хитрованцами, да хотя бы с одной Ниной. Аля чувствовала, что та больше всех других определяет отношение к ней. Но какая-то упрямая гордость не позволяла ей это сделать. В конце концов, почему она должна что-то кому-то объяснять? Она пришла сюда играть и будет играть, а до остального ей дела и нет. Наверное, искренность этого стремления была так очевидна, что вскоре ее ощутили и актеры. Аля заметила, что те из них, что были заняты в Сонечке и Казанове, стали относиться к ней гораздо теплее. Болтали о каких-то приятных мелочах, рассказывали житейские истории, а Стасик Тарасов Та же приглашал время от времени в кафе, недавно открытое в театральном флигеле. Правда, Нина по-прежнему была холодна, но в конце концов это ее дело. После того, как Карталов совершенно переменил сценическое решение спектакля, все изменилось в Аленой жизни. Репетиции снова превратились для нее в праздник. Сердце у нее счастливо билось, уже когда она поднималась по ступенькам на театральное крыльцо. Конечно, это не значило, что теперь все шло как по маслу. Даже наоборот. Стали вылезать те огрехи, которые почему-то оставались скрытыми прежде, несмотря на множество этюдов и несколько спектаклей, в которых она играла. Например, недостатки речи. Карталов сердился, говорил, что у нее плохо поставлено дыхание, а дикция просто отвратительная. Но это было то, над чем можно было работать, а работать Аля умела. И она занималась дикцией так, как будто только что поступила на первый курс и специально ходила в школу. Китисовскому педагогу и договорилась о занятиях дыхания в консерватории, заплатив за них все деньги, отложенные за последний месяц работы в Тери. Во всём этом было какое-то здоровое начало, исключающее уныние и отчаяние, и это было для неё главным. И наконец началась настоящая весна. Снег растаял мгновенно, просто в одну мартовскую ночь, как не было его. Аля давно уже заметила, что в последние несколько лет Весенние оттаившие улицы Москвы сразу становятся чистыми и прекрасными, как новорожденные. Не то, что раньше, когда весной казалось, что трупы вот-вот начнут вытаивать посреди загаженных улиц и дворов. А теперь переулки-хитровки сияли в ясном весеннем воздухе, блестели луковки церквей, неожиданно выглядывая из-за каждого кулишеского поворота. И Москва, на которую Аля смотрела с театрального крыльца, улыбалась ей с ободряющей лаской. В этот сияющий день она забежала в театр ровно на 5 минут, чтобы забрать какой-то потрясающий грим, привезённый из Парижа. Грим предложила купить Наташа Прянишникова, маленькая прилесная актриса, игравшая Сонечку. Але была приятно даже не покупка, а само предложение, так доброжелательно высказанное ею. К тому же Наташа позвонила домой, значит, вспомнила о ней почему-то, и голос по телефону звучал тепло. Вечером Аля должна была встретиться с Ромой. Впервые ни в Терри, ни во время работы. Он просил об этой встрече, и она понимала, что надо наконец объясниться. Правда, она по-прежнему не была уверена, что сама знает, чего хочет. Но это не значило, что надо до бесконечности держать его в подвешенном состоянии. «Алечка, тебе письмо тут оставили», — окликнула ее вахтерша тетя Дуси, сидевшая за стеклянной стеной у входа. «Мне письмо?» — удивилась Аля. Кто мне мог письмо оставить? Не знаю, хитро улыбнулась тётя Дуся. Вчера, наверное, принесли. Я сегодня подменилась. Да мало ли кто дело молодое. Аля распечатала длинный конверт с прозрачным окошечком, развернула письмо. Оно было отпечатано на компьютере и не подписано. Аля читала строчку за строчкой и чувствовала, что в глазах у неё темнеет от гнева и отвращения. Это была обыкновенная анонимка. Грязная, мерзкая, из тех, о которых она только в книжках читала. Не веришь, что они бывают наяву. Совершенно непонятна была цель этого послания. Зачем посылать ей анонимку на неё же? Впрочем, скорее всего, цель была проста, как всякая подлость: отровить жизнь получателю, заставить на всех смотреть с подозрением. Из послания следовало: всему театру известно, что Девитаева ещё до Гитеса была любовницей Карталова. И это единственная причина, по которой он взял её сначала в институт, потом в свой театр, а теперь не выгоняет, несмотря на её полную бездарность. Далее были изложены такие мерзкие подробности, от которых у Али просто щёки запылали, хотя её трудно было смутить, чем бы то ни было. Забыв о цели своего прихода, она медленно вышла на крыльцо, держа в руках развёрнутое письмо как змею, словно не зная, что с ним делать. Следовало признать, что цель автора была достигнута. На душе у нее было отвратительно, хотя во всем этом послании не содержалось ни слова правды. К тому же Аля действительно думала о том, кто мог это сделать. «Неужели Наташка?» — мелькала в голове. «И вызвала меня сегодня специально. Грим этот предложила. С чего вдруг именно мне? Что у нее подруг нету? Или Вербицкая? То-то она еле здоровается». Особенно гадко было всё то, что анонимщик писал о бальных разговорах с Карталовым в его кабинете. Аля больше всего любила эти разговоры. Когда у Павла Матвеевича было время, они засиживались допоздна, не наблюдая часов, ни хуже влюблённых. Он рассказывал Цветаевой. Слух читал её дневники девятнадцатого года, и Аля начинала понимать то, чего не могла понять, оставаясь наедине с книгой или как-то бель вспоминали. И ей казалось, что Картала вспоминает его таким, каким видела Цветаева, как будто не прошли бесконечные годы, как будто она еще могла туда приехать. И обо всем этом гнусные строчки с тщательно замазанными опечатками. От того, что она попалась на эту удочку, настроение у Али испортилось окончательно. Она просто убить была готова того, кто заставил ее погрузиться в такую мерзость. «Да что там того?» Она, бог знает, что, готова была наговорить сейчас каждому, кто просто посмотрел бы на неё косо. Как нарочно, главное из кососмотрящих рыжеволосая Нина Вербицкая выросла перед ней словно из-под асфальта. Аля спускалась с крыльца, Нина поднималась, и они едва не столкнулись лбами на ступеньках. Меньше всего Аля ожидала её увидеть, поэтому при виде Нины почувствовала, что теряет над собой всякий контроль. Глаза у неё сузились, щёки запылали ещё жарче, и протягивая письмо, она почти выкрикнула в лицо ничего не подозревающей Нине: "Кто это сделал? Ты знаешь? Да что вам всем надо от меня?" Последние слова вырвались уже совершенно непроизвольно. Аля не была любительницей риторических вопросов и никогда в жизни их не задавала, предпочитая промолчать, если не ожидала ответа. Но сейчас всё плыло у неё в глазах, и голова кружилась. только что всё начало налаживаться. И роль, и вообще, всё ещё так хрупко. Ещё только-только вертелось у неё в голове. И никаких чувств ни у кого, кроме зависти, никаких. Ну хоть бы похвалил кто-нибудь, сказал бы, как хорошо ты стала играть. И человек ты вроде неплохой. Нет. Господи, неужели единственное, что в жизни необходимо держать удар? Но тут Аля поняла, что не может не только держать удар, но даже просто сдерживать слёзы. Она совершенно не собиралась плакать, прочитав это гнусное письмишко. Да может быть, дело было даже не в нём. Глядя прямо в лицо золотоволосой Нине и не видя его, Аля почувствовала, что слёзы льются из её глаз потоком, что она всклипывает и едва не вскрикивает. Закрыв лицо руками и чуть не опрокинув Вербицкую, она сбежала с крыльца и всё ускоряя шаг, пошла по подколокольному переулку. Нина догнала её, когда она ещё не успела дойти до солянки. Аля долго не видела, что Тая идёт рядом. И заметила её только у постшопа, когда пришлось пробираться сквозь очередь любителей дешёвых товаров. Некоторое время они шли рядом молча, как будто заслоняя друг от друга стеной уличного шума. Извини, наконец первая нарушила молчание Аля. Что-то я на истерику сорвалась. Извини, это не из-за тебя. Почему же? пожала плечами Нина. Может, и из-за меня? Возьми — добавила она, протягивая Али злополучное письмо. — Я подняла. Не бросать же под дверью. Али стыдно было из-за своей дурацкой слабости и из-за этих слез. Зачем давать повод себя презирать, да еще Нине? Если бы она меньше была погружена сейчас в себя, то наверняка заметила бы, что на лице Нины Вербицкой выражается что угодно, только не презрение. Лицо ее не казалось торжествующим, а глаза слегка припухли, как будто она сама недавно плакала. Я прочитала, сказала Нина. То есть, просмотрела, что там читать. Не понимаю, из-за чего ты расстроилась. Да я и сама не понимаю, почти улыбнулась Аля, бросив на неё быстрый взгляд. Ну ведь противно, как в дерьме искупалась. Думаешь, в последний раз, усмехнулась Вербицкая. В театре дерьмовые иваны часто принимать приходится. Да если бы только в театре. При этих словах, произнесённых с непонятной горечью, Явно не относящаяся ни к анонимки, ни к Але, та внимательнее вгляделась в нее на лицо, не зная, что сказать. Пошли, может, в кафешке какой-нибудь посидим, предложила Нина. Шумно здесь. Аля кивнула, и они вошли в первое попавшееся кафе на Солянке. Кафе было новенькое, сверкающее западным дизайном, со множеством разноцветных закусок, выставленных под стеклом на прилавке. Правда, Але было не до еды, и Нине кажется тоже. Они взяли по бокалу белого вина, просто чтобы сесть с чем-нибудь за прозрачный столик в углу. Ты хорошо стала играть, сказала Нина. Я вчера смотрела репетицию. Особенно тот монолог про картошку. Правда? Аля почувствовала, что снова краснеет, но теперь уже не от злости. А я думала. А ты не думай, перебила её Вербицкая. Думала все ангелы кругом. На шее тебе сразу должны бросаться. Вот уж нет, ответила Аля. Я ничего такого и не ждала, но всё-таки, может, даже и лучше, что к тебе сначала настороженно отнеслись, сказала Нина. Хуже было бы, если бы наоборот, потом разочаровались. По-моему, зря ты в прошедшем времени говоришь, усмехнулась Аля. Что-то я большой любви к себе у вас не замечаю. Сама же видел, она кивнула на свою сумку, которую бросила на нимку. Во-первых, У кого это у нас? кмыкнула Нина. Что мы, змей горыныча с та головах? Все разные. А во-вторых, какая-нибудь сволочь всегда найдётся, даже если все тебя на руках будут носить. Стоит себе нервы из-за этого трепать, если бы хотя бы не о Карталове, вздохнула Аля. Так мерзко передать тебе не могу. Мне ведь в голову не приходило. Я у него даже дома ни разу не была за всё время, что в Гиттисе училась, а тут Она передёрнула плечами. Да брось ты, махнула рукой Нина. Что ты мне рассказываешь? Я же его сколько лет уже знаю. Да и не я одна. Всё ведь на виду, никуда не спрячешься. Давно бы уж все болтали, если бы и правда. И вообще, тебе не всё равно? Всё равно, твёрдо ответила Аля. Это так, минутная слабость. Завидую я тебе, вдруг сказала Нина. Нет, ты не думай не тому. хотя и тому тоже но я больше жизни твоей завидую чем роли жизни поразилась Аля вот уж напраснень Нина да ведь однообразнее жизни чем у меня просто придумать невозможно только театр ничего больше но ты не думай я нисколько не жалею вот этому и завидую невесело улыбнулась Нина губы у неё были настолько выразительные что любой оттенок чувств мгновенно становился заметен в их изгибе тому что не жалеешь А я вот иногда жалею. Ты жалеешь? Нет, стоило поплакать над дурацкой бумажкой, чтобы так переменить своё впечатление о человеке. Невозмутимая, холодноватая Нина, премьерша театра, любимица Карталова, играющая почти во всех спектаклях и умеющая преображаться до неузнаваемости, и жалеет. О чём? И вдруг Аля подумала, что, может быть, напрасно удивляется. Что она знает о Нине? Только то, что видит на сцене. А там то Джульетта, то бесприданница. Попробуй, пойми. Ну, знают еще, что Ромео играет ее муж Гриша. И все. Аля не интересовалась театральными сплетнями. Да она и не была еще своей в театре на хитровке. Поэтому никто и не пытался сплетничать с нею о Нине. Так что перед ней сидела в сущности совершенно незнакомая женщина. Даже о ее возрасте Аля только догадывалась. Лет 25, наверное. Сколько тебе лет, Нина? Спросила она, потому что это было единственное, о чём удобно было спросить. 30, ответила та. Что, не похоже? Не похоже, кивнула Аля. Выглядишь моложе. А профессия такая выглядит так, как надо, усмехнулась Нина. Ещё не поняла разве? Что же ты не спросишь, почему я тебе завидую? Не хочу. Почему я должна об этом спрашивать? А я вот тому и завидую, что тебе кроме театра ничего не надо, с неожиданной горячностью воскликнула Нина. Я всё присматривалась к тебе, присматривалась. Никого у тебя нет, нигде ты не бываешь. Это с твоей-то внешностью, Илью Светых бросила. Это ведь ты его бросила. И ничего? Одержима ты что ли или обманов в жизни иных не боишься? А я вот, она махнула рукой и вдруг заплакала. Это было так неожиданно, Что Аля растерянно смотрела на неё, не находя слов. Нина сидела на стуле, как бабочка на цветке. Это сходство ещё усиливалось от того, что на ней была широкая, отделанная каким-то серебристым мехом накидка-солнце. Похожая теперь, когда Нина плакала на опавшие крылья. Аля чувствовала, что сама сейчас заплачет от жалости к ней. Но что можно сказать вот так, не зная, бормотать слова утешения, но к чему они должны относиться? Ты из-за театра плачешь? наконец спросила Аля. Не получается что-нибудь? Нина покачала головой, потом всхлипнула последний раз, достала из кармана смятый бумажный платочек, вытерла глаза. "Видишь?" сказала она. "У тебя первая мысль из-за театра. А у меня жизнь трещит, ломается, вон, как лёд на реке". Заметив расстроенный Алин взгляд, она добавила: "Да ладно. Ты не переживай так, не о чем. Я же говорю, обычный театральный обман. Многие так влипают. На сцене он Ромео, а в жизни Тут только Аля догадалась, что причина нининых слёз её муж. Ей действительно в голову это не приходило. Меньше всего она могла думать, что та плачет из-за мужчины. Извини, Аля даже покраснела. Я просто не поняла. И хорошо, что не поняла. Ну, Гришка, конечно, Ромео обожаемый. Это же наш давний спектакль, ты знаешь? На третьем курсе ещё. Наконец, Аля поняла, о каком театральном обмане говорит Нина. Конечно, это был едва ли не самый распространённый из множества обманов, и связан он был с тем, что актёры влюблялись друг в друга только потому, что сживалис с ролью. Джульетта влюблялась в Ромео. Но Аля и предположить не могла, что это произошло с Ниной. Так наивно, так просто. "Что ты так на меня смотришь?" заметила та её удивлённый взгляд. "Не похожа я на дурочку с иллюзиями?" Не похоже, согласилась Аля. А вот выходит, дурочка и есть, усмехнулась Нина. Интересно, в который раз наступают на эти грабли? С Шекспировских времён, наверное. А может, и нельзя на них не наступать, вдруг подумала Аля. И в тысячный раз надо наступать, а иначе зачем играть Джульетту? Но это было слишком жестоко по отношению к Нине, и она промолчала. Что же у вас произошло? осторожно спросила Аля. Она не стала бы спрашивать, если бы не почувствовала, что Нина ждёт её вопроса. Как-то незримо сблизили их эти недолгие минуты: сначала на крыльце театра, потом в кафе на Солянке. Всё сблизило: и прохмыт сению воздуха, и даже письмо в узком конверте. "Я просто всё выдумала", сказала Нина. "Выдумала его, выдумала любовь. А ничего не было. Вот и всё". Думаешь, легко обнаружить, что выдумал свою жизнь? Аля молчала, И она продолжала: "Я теперь понимаю, что он может и не виноват ни в чём. Он ведь даже не старался, даже вид не делал, что любит. На сцене только, но зато как. Я же сама актриса и поверить не могла, что это он только изображает. Как целовал, как в глаза смотрел. А спектакль мы часто играли, вот мне и хватило. Даже не замечала, что там в промежутках происходит. Ну, ночами, конечно. Но я ведь женщина вполне даже ничего." Почему же ему не воспользоваться? Вот и получилось. Спектакль до ночи. И давно ты это поняла, заметив, что Нина судорожно пытается отпить из уже пустого бокала, аля перелила ей своё нетронутое вино. Не знаю. Я вот тебе всё это говорю, а сама и теперь не верю. Не верю, что всё так просто. Он что изменил тебе? Может и изменил, пожала плечами Нина. Но я, знаешь, как-то об этом не очень переживала бы. Если б чувствовала, что он меня любит, что тогда измена? Да, знаю, знаю, что так нельзя, ну и что? Вот честное слово, поверь, плевать бы мне на измену, если бы... Но он ведь смотрит на меня, как на дерево, ты понимаешь? Вот же что страшно. Грубость какая-то невыносимая в нем. Ничего во мне ему не нужно. Ни понимание, ни любовь, ничего. Как будто не артист, он а слесарь с завода. Я с ним живу и знаю, он последний, кому я могу поплакаться. да вообще хоть рассказать о чём-нибудь, сочувствия какого-то ожидать. Плечами только пожмёт, твои проблемы. Придёшь после беспреданницы. Ночь ведь уснуть не можешь, такой спектакль. А он к стенке отвернётся и храпит, если вообще дома ночует. Хоть бы раз спросил, что я, как? Как он на сцене так преображается ума не приложу, большой талант. Горько закончила она и тут же добавила. Я непонятно, наверное, говорю тебе, надуманным, кажется. Нина и в самом деле говорила сбивчиво, торопливо. Но Аля понимала каждое ее слово. Вернее, она понимала чувства, которые стояли за словами. Одиночество, беспомощность перед грубостью жизни, разочарование в мужчине. Все это вовсе не казалось ей надуманным. Наоборот, самым главным. «Что же ты будешь делать?» Спросила она опять только за тем, чтобы что-нибудь спросить. «Не знаю», — пожала плечами Нина. «А что тут сделаешь?» «Разойдемся все-таки, наверное, рано или поздно. Все равно это не жизнь». А вместо этого что? Я потому и говорю, что тебе завидую. Тебе, по-моему, театра вместо всего хватает. А знаешь? Вдруг вспомнила она. Ведь Карталов с самого начала знал, что у нас с Гришкой ничего не получится. Почему ты решила? удивилась Аля. Он тебе сказал? Ну что ты, как такое скажешь? Тем более он же вообще мало что говорит. Я почувствовала, только тогда и поняла, почему. Он, понимаешь, как будто не замечал, что мы поженились. Как будто всё осталось по-прежнему. Я тогда голову ломала: "Что это значит?" Ну, знаешь, как вот глаза отводят, когда чего-то замечать не хотят. Так и он от нас как будто глаза отводил, особенно от Гриши. Его вообще в виду не имел. Я только теперь поняла, в чём дело. Всё-таки зря он тебе сразу не объяснил, сказала Аля. А то бы я послушала тогда. Влюблена была. И говорю же, спектакль слишком часто шёл. Кажется, Нина уже выговорилась и больше не хотела говорить на эту тему. Да и что можно было сказать? Она достала из круглой сумочки пудренницу, несколько раз провела подушечкой по лицу, потом подвела глаза тёмно-зелёным карандашом. И тут Аля увидела, как мгновенно преображается её лицо. Конечно, дело было не в пудре и вообще не в косметике. Это было то самое, о чём Нина мельком сказала в самом начале. Профессия такая выглядеть как надо. Але вдруг стало понятно, что всегда принималось ею за невозмутимость, даже холодность. Вот это умение не выдавать того, что происходит в душе, которое было присуще Нине в высшей степени. Щёлкнув замком сумочки, она сказала уже совсем другим голосом: "Ты правда теперь очень хорошо играешь. Но Карталов, какой молодец. Это же он ради тебя всё переменил. Мизансцены, оформление даже. Уже ведь макет был готов. Я сама в его кабинете видела. Да, вспомнила Аля, А кто оформление делает, ты не знаешь? Знаю, конечно. Поборцев делает. Повезло. Почему? удивилась Аля. Нина улыбнулась несходительно, как вопросу ребёнка. Потому что поборцев в Москве теперь не работает, всё больше по заграницам. Нам он только беспреданницу делал. А раньше Павлу Матвеевичу почти всё, когда он в ахтангово ставил и на Таганке, и на Малой Бронной. А поборцев сынограф такой, что за счастье надо считать. «Как еще на Сонечку уговорил его Карталов?» «Ну, он мертвого уговорит». «Ладно, Алька». Она впервые назвала ее по имени и смотрела теперь совсем иначе. В узковатых глазах поблескивали живые зеленые искорки. «Полдня я у тебя отняла, пора и честь знать. И у меня месяц в деревне сегодня, пойду». «Ты все-таки не остерегайся так», — сказала она, уже вставая. «Конечно, анонимка неприятная, но это же одна какая-то сука написала». «А вообще-то к тебе неплохо относятся, уж ты мне поверь». «Присматриваются просто. Счастливо». С этими словами, не оглядываясь, Нина вышла из кафе. Большое от пола до потолка окно, Аля смотрела, как она идет по улице, легкой, стремительной походкой уверенного в себе человека.